Глава 16 -я. Всю дорогу до парка, куда мы, к слову, шли пешком, я делала вид, что вокруг меня нет никого. А вот пусть понервничает главный босс, чтобы неповадно было. Я, конечно, не собираюсь давить на него и говорить, чтобы искал нового бухгалтера, но и такое поведение этой девочки тоже терпеть не стану. И, надеюсь, Никита разберется с ней. Хотя для начала ему надо понять суть моей обиды. «София, может, хватит?» «О, София! Это интересно. А почему?» «В последнее время была Соня». Я молча шла впереди, стараясь не обращать внимания на мужчину. Он уже минут пятнадцать пытался меня дозваться, а я ни в какую не реагировала. «Вот пусть купит мне мороженого, и тогда, возможно, я с ним поговорю». «София, немедленно ответь мне». Я понимаю, тебе не понравилось, что Ирина так разговаривала с тобой. Но я не вмешивался, потому что пытался понять, что с ней происходит. Я резко развернулась и одарила его гневным взглядом. И снова отвернулась. Что с ней происходит? Да ревнует она, ревнует. Иначе бы зачем тыкала мне тем, что они вместе оплачивают мне мою работу? Я слышала шорох колес по плитке и поняла, что Никита ускорился. Видимо, ему надоело мое молчание. Я улыбнулась и тут же состроила серьезную моську, когда почувствовала захват на запястье. «Вам чего, молодой человек?» «Сонечка, прекрати обижаться, прошу. Я признаю, я болван, сглупил. Прости дурака». Я остановилась и посмотрела ему в глаза. «Хочешь, я только тебя буду называть своей девочкой? А тебе нужен еще кто-то?» нахмурив брови, уточнила я. «Нет, больше никто не нужен. С тобой хочу быть». «Почему эта девица позволяет себе так со мной разговаривать? А ты знаешь, что однажды в твоем доме она смела нелестно обо мне выражаться, когда посещала тебя последний раз? Почему ты мне не сказала? Я пожала плечами. Я разберусь с этим. У меня к тебе просьба. Давай договоримся на берегу, чтобы подобных вещей больше не случалось, не позволяя никаким Иркам и Танькам так себя вести». Ни со мной, ни с собой. Ладно?» «Наклонись», — произнес негромко, поманив меня пальцем. Я не сдержалась и улыбнулась, прекрасно понимая, зачем он просит меня наклониться. «Мороженым гостишь? Сколько захочешь. Так уж и быть, сдамся». Наклонилась и подставила губы для поцелуя. «Ты у меня замечательная», — прошептал Никита и коснулся губ своими горячими губами. По телу сразу же пробежали мурашки, захотелось уединиться где-нибудь в комнате, желательно дома, чтобы нас никто не отвлекал. А нет, как показывает практика, даже дома нас отвлекает. Эй, о чем это я вообще думаю? Какое уединение? Нет, нет, и еще раз нет, не сейчас. Поехали, а то передумаю, хмыкнула я и, обойдя мужчину, покатила его колеску. «Скажи, тебя совсем не смущает, что я в колеске?» Ну «Скажем, ты бы могла найти достойного тебя мужчину?» От последней фразы я закатила глаза. «А что значит быть достойным мужчиной?» «Ну, как минимум, не сидеть в инвалидном кресле», — хмыкнул Никита, обернувшись, чтобы посмотреть мне в глаза. Я сжала губы и медленно покачала головой. «Взять, к примеру, Костю». «О, этот Костя инвалид на голову». «Ну вот, а ты говоришь. Дело не в том, ходишь ты или не ходишь. Дело в поступках, в характере, в душе. И да, хочу напомнить, что в кресле ты временно. Уже совсем скоро мы будем гулять по этому парку в обнимку. Ну, если ты, конечно, не стесняешься обниматься у всех на виду». «Не стесняюсь. С чего бы вдруг?» «Но еще только раз, Морозов, посмеешь сказать мне что-то о ревности». О, ревнуша проснулась. «Чего-чего?» — переспросила, делая вид, что разозлилась, и силой толкнула коляску вперед. Никита уехал, о чем то возмущаясь и размахивая руками, а я хохотала, продолжая медленно идти и смотреть, как мой спутник весело предъявляет мне претензии. И нет, ничего страшного с ним не случится. Отъехал он совсем недалеко, буквально на пару метров. «Ну что?» будешь еще так называть меня поинтересовалась я практически подойдя вплотную к никите он довольно улыбался а мне понравилось где бы я еще покатался понятно обижаться нет смысла не я потому что я все равно тебя зацелую по приезду домой мороженое будешь или я одна буду тебе вместо мороженого в нашей жизни наступило затишье И это меня немного пугало, потому что такое обычно случается перед бурей. Столько событий происходило в наших жизнях в последнее время, а тут раз — и тишина. Ох, не нравится мне все это. Еще и Никита сорвался в командировку, ничего толком не объяснив. Правда, меня с собой взял, за что уже спасибо, всё же никто занятия не отменял, а в его случае каждый день на счету. Мы приехали во Львов. И пока Никита с Димой уехали по делам, я гуляла по городу, наслаждаясь украинским колоритом. Вообще, любила этот город. Здесь была своя уютная атмосфера, вкусный ароматный кофе и приветливые улыбчивые люди. Хотя, признаюсь, возможно, это мне так казалось, потому что я всегда старалась видеть в людях только добрые и светлые. Эх, жаль мне кофе нельзя, а то я бы сейчас порции три точно бы залила в себя. Хмыкнула, проходя мимо кофейни, из которой пахло чудесным напитком. Но ничего, вот родится малышочек, и я обязательно напьюсь кофе. Я остановилась, задумчиво почесала висок и покачала головой. Нет, вот как перестану кормить его грудью, вот тогда сразу и по кофе ударю. «София Геннадьевна, вам плохо?» — услышала над ухом голос охранника Жоры. Медленно повернулась и, покачав головой, пошла дальше. «Уже и помечтать нельзя», — хмыкнула я, ступая по брусчатке. «Может, на трамвае прокатиться?» «Ай, да ну его. Лучше зайду в кафе перекушу». Только хотела отправиться на поиски годного заведения, как в сумочке зазвонил телефон. «Никита». «Ты где?» «Гуляю. А что за тон?» «Мне не понравилось, что обратился ко мне без приветствия». «Соня...» «Пожалуйста, вернись в отель». «Ну, пожалуйста». Сбросила вызов и, выдохнув, развернулась в обратную сторону. Бус велел возвращаться в отель, сообщила я Жури, проходя мимо него. «И все же мне не понравился тон Морозова. Что случилось? Почему он позволяет себе так разговаривать со мной? Не понравилось, что мне не оказалось в отеле? Так извините, мне тоже не с охота сидеть целый день в номере». Я лучше погуляю, воздухом подышу, городом полюбуюсь. Ну и что, что я здесь выросла? Мне что, не интересен родной город? Наоборот, любопытно смотреть, как он изменился за эти годы. А тут злодей позвонил и все испортил. Ну ничего, я еще оторвусь попозже. Хотя бы какао выпью. Вернувшись в отель, у входа встретила расстроенного Дмитрия. А это мне уже показалось странным. Нет, он и так настроением не блистал все эти дни, но чтобы как сейчас... «Дима, что случилось?» «Никита тебя ждет в номере. Иди». «Ладно». Пожала плечами и поднялась на второй этаж. Чувствовала, что начинаю волноваться. Слишком как-то напряженная атмосфера. Остановилась около двери, сделала вдох и выдох, а затем, постучав, вошла в номер. «Ну, блин». Я думала, зайду сейчас, а тут все в шарах, лепестках и свечах. Никакой романтики. Морозов сидел в коляске лицом к окну. Разбавить нагнетающую обстановку юмором не получилось. Я вздохнула и прошла по комнате. Может, объяснишь? Уже серьезно произнесла я, присев сбоку от Никиты на диван. В ответ тишина. Я почесала нос и снова вздохнула. Мы будем играть в молчанку? «Никит, зачем ты заставляешь меня нервничать?» Он резко развернулся и протянул ко мне руку. «Извини. Говори, что случилось. Соня, у меня к тебе будет очень серьезная просьба. И если ты мне откажешь, я пойму». «После моего отказа ты уйдешь и оставишь меня одну?» «Решила на берегу выяснить, что он там себе надумал». «Нет». Покачал головой. «Но есть кое-что серьезное. «Итак, я слушаю». «Надо, чтобы ты вышла замуж за Диму». «Что?» Ошарашенно возмутилась я, никак не ожидая подобного заявления. «Что за глупость, Никита? Может, ты меня еще и подложишь под него?» Морозов развернулся и резко перехватил меня за руку. «Я разве похож на ублюдка?» «Нет, но ты хочешь выдать меня замуж за другого мужчину. К слову, у которого есть своя женщина». «Никит, вы с ума сошли?» «Соня, пожалуйста, послушай меня. Я сам не в восторге от этой затеи. Но так надо, поверь мне». «Ок. Если надо, объясни мне, зачем?» «Чтобы уберечь тебя и твою маму. Мы должны показать бандитам, что мы с тобой не пара. И тогда они прекратят пытаться вас убить». «Никит, ты смеешься? Зачем для этого выходить замуж? Да и может, это кто-то из моих врагов?» Можно для вида сделать так, будто мы расстались». «Это слишком просто. Они догадаются». «Нет, я не понимаю». «Димина женщина. Они расстались. И он сам предложил мне этот вариант. Я вырвала руку из захвата Никиты и в недоумении, покачав головой, поднялась с дивана». «Это немыслимо». «Так надо, Соня». «Иначе что? Все же оставишь меня одну? А не это ли лучший вариант?» Это не лучший вариант. Надо сделать так, чтобы нам поверили. Если мы просто расстанемся, будет выглядеть наиграно со стороны. Никит, ты понимаешь, что занятия бросить мы не сможем? Грустно произнесла я. Понимая, что я обязана спасти нас всех. И не надо. Будешь заниматься со мной, а замуж пойдешь за другого. Я на миг прикрыла глаза и снова вернулась на диван. Как же мне все это не нравилось. Я мечтала выйти замуж один раз. Этот раз не будет засчитан, милая. Будет, Никит, он будет в паспорте. Ты не оставляешь мне выбора. Соня, не надо плакать, прошу. Я не отдаю тебя замуж за нелюбимого, с которым ты должна спать и жить всю жизнь. Нам нужна иллюзия счастливой семейной пары, и это ненадолго. По моей щеке покатилась слеза. Кто сказал, что это поможет? Почему ты думаешь, что именно я мешаю твоему врагу? Мы можем ошибаться в домыслах. Мы можем ошибиться в вашем браке. Но у нас нет права на ошибку, которую я себе никогда не смогу простить. Ты о чем? Если с тобой что-то случится, я не прощу этого себе. Никита рукой коснулся моего лица. От его нежности я прикрыла глаза и прикусила губу пытаясь держать непрошенные слезы. Как бы сильно мне не хотелось плакать. Я постаралась выдохнуть, прогнать оцепенение и боль внутри меня. Открыла глаза и медленно кивнула. Никита смотрел на меня с такой же болью. Я убрала его руку и, поднявшись с дивана, прошла к выходу. Возможно, это будет лучший вариант. И позже мы все будем это вспоминать с улыбкой на лице. Обернулась у двери. Никита смотрел на меня. Если я и хотела сменить фамилию в ближайшее время, то только на Морозову.